Адам Ирон, прочли ли вы, по моей просьбе, книгу этого флорентийца, как бишь его зовут, обратился он к нему, мессир Данте Алигери. Именно так, тот, что так бесцеремонно поносит наше семейство. Говорят, ему особенно покровительствовал кару Мартел Венгерский. Батюшка принцессы Клеменции, которая скоро прибудет к нам в качестве королевы. Хотелось бы мне знать, о чем говорится в поэме. Я ее прочел, ваше высочество. Все прочел, — ответил Адам Эрон. В начале своей комедии этот мессир Данте изображает, как он на тридцать пятом году жизни... Заплутался в глухом лесу, и дорогу ему преградили страшные животные, из чего миссер серданты заключил, что, заплутавшись, ушел из мира живых людей. Бароны, окружавшие графа Пуатье, сначала только удивились, брат короля, вечно что-нибудь да придумает, ну вот хоть сейчас, здесь, в военном лагере, Среди общего беспорядка у него вдруг появилась охота, как будто нет забот поважнее, толковать о стихах, словно сидит он у камелька в своих парижских хоромах. Но граф Девре хорошо знал племянника, а теперь, находясь под его командованием, имел не один случай еще больше оценить Филиппа. Поэтому он сразу разгадал его намерение. Филипп старается отвлечь их от этого пагубного бездействия, — подумал Девре. Он не желает, чтобы они горячились до времени, и вводит их в мечту, если уж не может вести их в бой. Ибо... Ансо де Жуанвиль, Гуайон де Бурсе, Жан де Бумон, Пьер де Гарансьер, Жан де Клермон, устроившись на сундуках, глядели на Адама эрона Рона, нырящими от любопытства глазами, слушая, как он своими словами пересказывает Данте. Эти грубые люди, ведущие подчас полуживотное существование, обожали все таинственное и сверхъестественное. Любая легенда зачаровывала их. Душа их была открыта для всего чудесного, для сказки. Странную картину являло это сборище закованных в железо людей, со страстным вниманием следивших замудреными аллегориями итальянского поэта и желавших во что бы то ни стало знать, какова собой была эта Беатрича, любимая с той великой любовью, содрогавшихся при мысли о бедах Франчески Доримини и Паола Малатесты, или вдруг раздражавшихся громким хохотом, потому что Бонифацией Восьмой компании еще нескольких пап должен, оказывается, попасть в восьмой круг ада, в ров, отведенный для святокупцев купцев симонистов Славный способ нашел поэт отомстить своим врагам. Смеясь, воскликнул Филипп Пуатье. А куда же он поместил мою родню? В честилище, ваше высочество. А ты по общей просьбе пошел за поэмой, переписанной от руки на толстом пергаменте. А ну-ка, прочтите нам, что он о них говорит. А еще лучше перевезите. «Не все тут понимают итальянский язык. Не смею, ваше высочество. Да ничего, пустяки. Не бойтесь. Мне хочется знать, что думают о нас те, кто нас не любит».